Глава 13. Одна история. Он взял её за руку, помогая подняться, и потянул за собой, потом, словно вспомнившись, отпустил. Его глаза, скрытые особым дымчатым стеклом, Саше были не видны. И отставай. Темнеет быстро, надо успеть убраться отсюда. Прогун досел он в фильтр. И так и не взглянув на неё больше, стремительно двинулся вперёд. Хантер окликнул его девушка, сквозь запотевшие кошки своего противогаза силис узнать своего спасителя. Тот притворился, будто не слышит её, и Саша больше ничего не оставалось, как со всех ног бежать вслед за ним. Конечно, он на неё зол. В третий раз подряд выручать глупую девчонку. Но он поднялся сюда поднялся ради саши какие у неё теперь могли быть сомненья абрит и даже не собирался приближаться к логовоу послужившему саше выходом из метро отзнал другие тропы свернув с главной дороги направо он нырнул в арку миновал ржавые железные скелеты плоских коробок похожих на киоски для карликов выстрелом спугнул неясную тень И я остановился у небольшой кирпичной будки с плотно зарешеченными окнами. Провернул ключ в массивном висячем замке. Укрытие? Нет. Будка оказалась обманкой. За дверью зигзагами уходила на глубину бетонная лестница. Навесив тот же замок изнутри, он зажёг фонарь и затопнул вниз. Стены выкрашены в белые и зелёные. облупившиеся от времени, были испещены именами и датами «вход-выход», «вход-выход». Неразборчиво чертнул, что ты, Сашин, спаситель. Наверное, каждый, кто пользовался тайным подъемом, чтобы выбираться на поверхность, должен был записать здесь, когда он ушел и когда вернулся. Вот только под многими именами даты возвращения не было. Спуск прервался быстрее, чем ожидал и Сашин. Котя ступени бежали дальше и вниз, а Бритый задержался у неприметной чугунной двери, грохнул по ней кулаком и через несколько секунд с обратной стороны заскрежетал запор. Открыл всклокоченный человек жидкой бороденкой в синих штанах с оттенутыми коленями. — Это еще кто? — озадаченно спросил он. — Подобрал на кольце, — прогудел Хантер. — Чуть птицы не сожрали, еле успел из-под ствольника. — Эй, пацан! Ты как туда попал? Он скинул капюшон, потащил противогаз. Перед Сашей стоял незнакомый мужчина. Ёжик рысых волос, бледно-серые глаза, сплюснутый будто сломанный нос. А ещё она отговаривала, переубеждала себя, когда и показала, что он чересчур подвижен для раненого, что походка у него не та, не звериная, что костюм вроде чуть другой. Ей стало душно. Я на то же срывала маску. Через четверть часа Саша уже была за чертой гонзейской границы. — Ты прости, без документов не могу тебя тут оставить. В голос ее спасителя сквозило искреннее сожаление. — Может, вечером сегодня это самое, но в переходе. Она молча покачала головой и улыбнулась. — Куда теперь? К нему успеется? — К нему успеется. Саша не могла подавить обиду на Хантера за то, что не он спас её на сей раз. Имелось у неё ещё одно дело, которое она больше не хотела откладывать на потом. Нежные и монощащие отзвуки чудесной музыки нашли к ней дорогу через людской гал, через шорох обуви и выкрики торговцев. Кажется, это была та самая мелодия, что околдовала её накануне Ступая ей навстречу, Саша как будто опять пробиралась к проему и излучающему неземное сияние. Только куда он вел сейчас? Музыкант был взят в плотное кольцо десятками слушателей. Саше пришлось потолкаться, прежде чем толпа выплюнула ее в пустой круг. Мелодии притягивало этих людей и держало их на расстоянии, будто они тоже летели на свет, но боялись обжечься. Саша не боялся. Он был молод, строен и удивительно хорош собой. Пожалуй, немного хрупок, но его ухоженное лицо не было нежным, а его зелёные глаза не казались наивными. Тёмные волосы, хоть и не стрижены, лежали ровно. Неброская одежда выделяла его в людском варе повелецкой нездешней чистотой. Инструмент его отчасти походил на детскую дудочку, Какие делают из пластмассовых изоляционных трубок. На большую, чёрную с метными клавишами, торжественную и, видимо, очень дорогую. Те звуки, которые музыкант из него извлекал, точно принадлежали какому-то другому миру, другому времени, как и сам инструмент, как и его хозяин. Он поймал Сашин взгляд и в первый мгновение отпустил и сразу снова подобрал Та да, смутилась, хоть его внимания не было и неприятно. Она пришла сюда за его музыкой. — Слава богу, я тебя нашел! — к ней протиснулся Гомер, запыхавшийся, вспотевший. — Как он? — тут же спросила Саша. — Разве? — начал тот. Осадил себя и закончил по-другому. — Он пропал. — Как? Куда? Словно кто-то сдавил в кулаке Сашина сердце. — Ушел! — ушел. Забрал все свои вещи и ушел. Надо думать на Добренинскую. — Ничего не оставил, — робко уточнила она, про себя загадывая ответ, который сейчас даст ей Гомер. — Почистую, — кивнул старик. На них гневно зашикали. И Гомер притих, слушая свою мелодию и заодно подозрительно посматривая то на музыканта, то на девушку. Зря та думала совсем о другом. — Пусть! Хантер прогнал ее и поспешил сбежать. Но Саша уж начала постигать те странные правила, которым он следовал. Если обриты и вправду забрал все свои вещи, вообще все, значит, он просто хочет, чтобы она была настойчивей, чтобы она не сворачивала с пути, хочет, чтобы она его разыскала, и она сделает это. Все равно сделает, если только... — А нож? — шепнул на старику. Он взял с собой мой нож, черный. В палате его нет, пожал плечами тот. Значит, взял. Саше было вполне достаточно и этого скупого знака. Флеетист был, безусловно, талантлив и, к тому же, великолепно владел своим искусством, словно только вчера он играл в консерватории. Футляре и его инструмента распахнутом для подаяния. хотело бы патронов, чтобы прокормить небольшую станцию или чтобы по головна вырезать её население. Вот оно признание с грустной ухмылкой, подумал Гамер. Мелодия казалась старику смутно знакомой, но сколько бы он не пытался вспомнить, где он мог её слышать, в старом кино, в радиоконцертах, ничего не выходило. В мелодии было что-то необычное. случайно настроившись на её волну, отвлечься больше не получалось. Хотелось непременно дослушать до конца, а потом рукоплескать музыканту, пока тот не примётся за игромбов. Прокофьев, Шостакович в познании Гомера в музыке были слишком скудны, чтобы всерьёз стараться угадать композитора. Но кто бы ни написал эти ноты, Флейтист не просто исполнял их, он насыщал их новым звучанием и новым смыслом, оживлял талант, талант. Из-за него Гомер был готов простить парню дразнящие взгляды, которые тот между делом подбрасывал Саше, как бумажный бантик, котенку. Однако пора было уводить от него девочку. дождавшись, пока музыка отцветёт, а флейтиста даст сопладирующий публике, только хватил Сашу за влажный ещё пахнущий хлоркой костюм и вытащил его наружу. Вещи собраны. Я иду за ним. Он выдержал паузу. Я тоже, быстро сказала девчонка. Ты понимаешь, во что ввязываешься? негромко спросил Гамер. Я всё знаю. Я подслушала, она вызывающе глянул на него. «Эпидемия, да? И он собирается всех сжечь, и мертвых, и живых, всю станцию?» — Саша не отводила глаз. «И зачем тебе к такому человеку?» — старику это было действительно интересно. Саша не отвечала, и какое-то время они шагали рядом, молча, пока они забрались в совсем безлюдный уголок зала. «У меня отец умер». Из-за меня я виновата. Я уж ничего не могу сделать, чтобы он снова был живой. А там есть люди, которые еще живые, которых еще можно спасти. Я должна попытаться. Ему должна. Медленно и неловко выговорила она наконец. Спасти от кого? От чего? Болезнь неизлечима, ты слышала? Горько отозвался старик. От твоего друга. Он страшней любой болезни, смерть сильнее, девчонка вздохнула. Болезни хотя бы оставляют надежду, кто-то всегда выздоравливает, один на тысячу. Каким образом? Почему ты думаешь, что сможешь? Внимательно посмотрел на неё Гаммер. У меня уже получалось, неуверенно ответила она. Не переоценивает ли девчонка свои силы? не обманывает ли себя, приписывая черствому и безжалостному бригадиру взаимность. Гомару не хотелось обескураживать Сашу, но лучше было предпредить ее сейчас. — Знаешь, что я нашел в его палате? Старик осторожно достал из кармана искалеченную пудреницу и передал ее Саше. — Это ты ее так? — Нет, — та обкачала головой. — Значит, это Хантер. — Хантер. Девушка медленно раскрыла коробочку, нашла свое отражение в одном из стекольных осколков. Задумалась, вспомнила свой последний разговор с Абритом и слова, произнесенные им в полумраке, когда она пришла дарить ему нож. Вспомнила и лицо Хантера, когда он тяжело шагал к ней, весь окровавный, чтобы занесшие свои лезвия химера бросила Сашу и убила его самого. — Нет, он не из-за меня. — Это из-за зеркала, — решительно, — сказала она. — Оно-то здесь при чем? — приподнял брови старик. — Ты сам, — говорил. Саша захлопнула крышку. — Иногда полезно увидеть себя со стороны. Помогает много о себе понять, — она передразнила менторский стариковский тон. — Считай, что Хантер не знает, кто он есть. или что он до сих пор переживает из-за своего вида, потому и разбил. Гомерс не сходить нахмыкнул. — Дело не во внешности. Девчонка прислонилась спиной к колонне. — Хантер прекрасно знает, кто он такой, и, видимо, просто не любит, когда ему об этом напоминают, — ответил сам себе старик. — А может, он сам об этом забыл? — возразила она. Мне иногда кажется, что он всё время старается что-то вспомнить или что он прикован цепью к тяжёлой вагонетке, которая катится под уклон в темноту, и никто не поможет ему её остановить. Я это объяснить не могу. Я просто смотрю на него и чувствую. Саша хмырнул. Никто этого не видит, а я вижу. Я поэтому тогда тебе сказал, что нужна ему. Тот он тебя бросил. Жостко тынул её Гамер. Это я его бросила. Девчонка упрямо насупилась. А ты должна догнать, пока не поздно. Они всё ещё живы, и их можно спасти, как заведённая повторяла она. И его тоже ещё можно спасти. Его-то тебе-т кого спасать? вскинул подбородок Гамер. Она посмотрела на него недоверчиво. Неужели старик так ничего и не понял, несмотря на все её усилия, и невероятно серьёзно она ответила ему: "От человека в зеркале". Занято. Саша Россин, наковырявший вилкой грибное жаркое, вздрогнул. Рядом с ней с подносом в руках стоял зеленоглазый музыкант. старику за тот отошёл, и его место сейчас пустовало. Да? Всегда можно найти решение. Он поставил свой поднос, и Ерезва, подхватив за соседним столом свободный табурет, уселся слева от Саши, прежде чем та успела запротестовать. Если что, я тебя не приглашала, предупредила она его. Дедушка наругает, с понимающим видом подмигнул музыкант. Позвольте представиться, Леонид. «Он мне не дедушка». Саша почувствовала, как к щекам приливает кровь. «Даже так?» Леонид набил рот до отказа и восхищенно выгнул бровь. «Ты наглый», — отметила она. «Я напористый», — он назидательно воздел елку кверху. «Слишком уверен в себе», — Саша улыбнулся. «Я вообще верю в людей, ну и в себя, в частности», — невнятно пробормотал он жуя. Вернулся старик, постоял за спиной у самозванца, скорчил недовольную гримасу, но всё же уселся на свой табурет. Саша, тебе не тесно? сварливо поинтересовался он, глядя мимо музыкант. Саша, торжествующе повторил тот, отрываясь от миски. Очень приятно. Меня по имени зовут Тлянит. Николай Иванович, покосившись на него хмуро, сказал Гамер: А-а — Что вы за мелодию сегодня исполняли? Кажется, знакомый. — Ничего удивительного. Я уж третий день ее тут исполняю. Нажимая на последнее слово, отозвался тот. — А вообще-то собственного сочинения. — Твоего? Саша отложил и приборы. — А как называется? — Никак не называется. Леонид порвал плечами. — Над названием я как-то не думал. А потом, как это в буквы переложить? Да и зачем? — Да. Красиво, очень, призналась девушка. Просто необыкновенно красиво. Тогда могу назвать в твою честь, не растерялся музыкант. Ты заслуживаешь. Не надо, она покачала головой. Пусть лучше без названия будет, в этом есть смысл. В том, чтобы посвятить её тебе, тоже есть определённый смысл, он засмеялся было, но подавился и закашлялся. Ну, готово, старик взял с Сашин поднос и поднялся. Пара — Вы уж извините нас, молодой человек. — Ничего, я уж доел. — Разрешите немного проводить девушку? — Мы уезжаем, — резко произнес Гомер. — Здорово. Я тоже на Добрынинскую. Музыкант напустил на себя невинный вид. — Нам не по пути? — По пути? Неожиданно для самой себя ответила Саша, стараясь не глядеть в сторону Гомера и все соскакивая глазом на Леонида. В нём была какая-то лёгкость, незлобивая смешливость, будто вот мальчишка, фихтующий протчиком. Он наносил лёгкие, небольные уколы, на которые не получалось толком злиться, как-то даже устрика. А свои намёки он преподносил Саше так деленно, так забавно, что она и не думала принимать их всерьёз. И что плохого в том, что она ему нравится? А потом в его музыку она влюбилась задолго до того, как познакомилась с ним самим. А соблазн взять с собой в дорогу это волшебство был слишком велик. Все дело в музыке. Не иначе. Чертов юнет, словно гаммельнский крысолов, подманивал невинные души своей холеной флейты и использовал свой дар, чтобы портить всех девок, до которых мог дотянуться. Вот он пробовал добраться до Александры, а Гомер даже не знал, что с этим делать. — Да. Проглатывать его дерзкие шутки старику стоило большого труда, и очень скоро они ему встали поперёк горла. Раздражало Гамара и то, как быстро Леонид сумел договориться с непреклонным гондийским начальством, чтобы всей троице позволили пройти по кольцу перегон до Добрынской. И это без документов,